И негромкий, мягкий и спокойный голос отказывавшегося Вронского. Когда Анна вернулась с альбомом, его уже не было, а Степан Аркадич рассказывал, что он заезжал узнать об обеде, который они завтра давали приезжей из знаменитости. Он ни за что не хотел войти. Какой-то он странный, прибавил Степан Аркадич. Кити покраснела.